Вот оно, что сообразил, наконец, Варгин, какое он имел отношение к сыну совершенно неизвестного ему тамбовского помещика Силина. «Так ко мне ваш сын не приходил, и я его не видел. Так ли это вырвалось у Ивана Ивановича? Если я вам говорю, — начал было Варгин, — но Силин сейчас же перебил его, да вы не сердитесь. Я не хочу обидное говорить, я только хочу сказать, что, может, он без вас приходил, вы-то его не видали. Я вам верю, а он приходил». Сейчас же была призвана чухонка, явилась даже сама Августа Карловна, и все в один голос вместе с доктором Герье подтвердили, что ни два дня тому назад, ни потом никто не приходил, и художника Варгина не спрашивал. Это произвело насиленно заметное удручающее впечатление безнадежности, бедный он совсем растерялся, опустил голову и, всхлипывая, стал как-то бессильно разводить руками. «Что же, что же, что же мне делать?» – выговорил он наконец. Но ни Варгин, ни Герье не могли дать ему совет – Августа Карловна, узнавшая, в чем дело, соболезнующе взглянула на Силина и вдруг сказала ему: Пройдемте ко мне. Силин, почувствовав в ее голосе ласку и участие, поднялся со своего места и послушно пошел, с трудом передвигая ноги. Так он вдруг из бодрого сорокалетнего мужчины стал стариком. Куда это она его повела? спросил Гирье, когда они ушли. Верно, гадать ему на картах хочет, догадался Варгин. Пожалуй, это единственное средство, насмешливо улыбнулся он. «И самое действенное», — сказал совершенно серьезный Герье. «Как? Вы верите гаданию на картах?» — удивленно произнес Варген. «Для доктора это как будто и неприлично даже». «То есть как вам сказать?» — задумчиво произнес Женевец. «Если вы говорите о том, что можно по фигурам, изображенным на отдельных карточках, которые мы называем картами, узнать прошлое, настоящее и будущее, то, разумеется, нет, не верю. Сами по себе карты, как их ни раскладывай, конечно, ничего сказать не могут и ничего не способны открыть». Но я верю в нечто другое, то есть не только верю, но даже знаю и видел несомненные опыты, что это так. По картам была предсказана участь несчастной Дюбари, никак не предполагавшей, что она умрет на эшафоте, да и самому Людовику XVI по картам же была предсказана его ужасная судьба. Известны мне и более мелкие факты, с которыми я не могу не считаться. Конечно, повторяя, тут действовали не карты, а другое. Что же это другое? Вдохновение, просветление, ясновидение, высшее развитие догадки, назовите как хотите, дело не в названии. Важны не карты, а субъект, то есть то лицо, которое раскладывает их. Бывают люди, удивительно способные настраивать себя, раскладывая карты, так настраивать, что на них как бы не сходит вдохновение, и они начинают почти бессознательно говорить то, что видят не в картах, а в своем чувстве, и тогда доходят до транса и ясновидения и действительно читают и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. В человеке скрыты чудесные, неизведанные силы, и кто способен даже бессознательно применять их, тот легко может показаться чародеем, хотя в сущности ничего необыкновенного и не делает. Карты пригадания играют чисто служебную роль для того только, чтобы настроиться на нужное положение дел. На Востоке заменяют их какими-нибудь блестящими предметами, осколками стекла, например, а то и бриллиантами – «У вас в России гадают на бабах или на кофейной гуще, выложенной на белую глинцевитую тарелку, отчего тарелка ярче блестит по контрасту с черной гущей. Блестящие предметы, если пристально смотреть на них, действуют еще быстрее карточных фигур, но суть везде одна и та же, то есть главное – не средство для гадания, а вдохновение самого гадающего, полученное благодаря этим средствам». «Да вы мистик», – заключил Варген. «Нет, я доктор», – сказал Герье. Неизвестно, долго ли был у Августа Карловны Силин, но прошло, по крайней мере, не меньше часа. Варген с Герье сидели и разговаривали. Вдруг с половины хозяйки дома раздался крик, призывавший на помощь Гирье. Доктор, господин Герье, звала Августа Карловна, и швейцарец, быстро вскочив, побежал к ней. За ним последовал Варген. Им обоим показалось, что что-нибудь приключилось с тамбовским помещиком, но Силин уже давно ушел, и дело было не в нем. Случилось еще новое, и на этот раз... Такое неожиданное, что Варгину и в особенности доктору Герье оставалось только развести руками и удивиться. У Августа Карловны были две комнаты. Первая приемная, в которой посетители ждали очереди, и ее спальня, где она занималась своим ремеслом, сидя за маленьким столиком у единственного окна. Была у нее еще маленькая конурка, куда она выходила со своими картами к особенно важным гостям, желавшим получить особую аудиенцию, так, чтобы не показываться другим посетителям. В приемной, когда вошли туда Гирье и Варгин, на зов Августа Карловны сидел скромно засунув ноги под стул незаметный человек, по-видимому, в ожидании своей очереди. В спальне, по которой отчаянно металась разволновавшаяся Августа Карловна, у ее столика у окна в кресле билась в судорогах девушка в красивом шелковом платье. «Доктор, ради бога», — суетилась Августа Карловна, — «она ко мне пришла, я ей начала говорить судьбу, она вдруг забилась, ради бога, у нее, вероятно, падучая болезнь».